Австралийский союз, Порт-Агаста, севернее Аделаиды. 17 декабря 1921 года. Штабс-капитан Окунев вновь летел во главе своей эскадрильи. К разочарованию многих в его отряде им не довелось отбомбиться в Перте. И вообще, они обогнули половину Австралии, но кроме океана у них толком и не было никаких развлечений. Все ждали Аделаиду. Серьезный город, возможно, даже с серьезными укреплениями. Ведь у австралийцев было две недели на подготовку обороны. Да и Аделаида этого мне захудал и Дарвин. Это мощный железнодорожный и транспортный узел, промышленный центр. Короче говоря, тут бомбить и бомбить. Но, с другой стороны, перебросить сюда войска и средства ПВО от Мельбурна и Сиднея за две недели было проще простого. И вот перед взлетом им вручили приказ. Порт Агаста. И здрасте. Аделаиду сегодня не бомбим. Летим севернее. Всего-то на 300 километров севернее. Незапланированная цель. Что мы там забыли? Но начальству виднее. Порта Гаста важный железнодорожный и автомобильный узел. Транспорт одним словом. Вокзалы, мосты и прочая инфраструктура. Бомбим. Ладно, начальство виднее. Бомбим. К собачьим. Жалко, что ли? Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Малый императорский дворец. Дворцовый парк. 17 декабря 1921 года. Маша покачала головой. «Я не знаю, Оленька, что и сказать. Терпеть не могу похороны. Это был официальный визит, сама знаешь. Но так получилось. Вообще я гробов очень боюсь». Даже на похоронах деда я с трудом себя заставила поцеловать деда в лоб. А уж гроб нести. Место блюстительницы Ромеи кивнула. Дамаш, я тебя понимаю. Сама такая. Но сейчас о тебе пишет вся пресса Европы и Америки. А Германия просто кипит кипятком в восторге. Они ее очень любили и уважали. А уж теперь, когда их императрицу подхватили императрицы и королевы других стран Европы... И знаешь, что я тебе скажу? Это огромный плюс в укреплении Института Монархии на континенте, да и во всем мире. Австралийский Союз. Аделаида. 17 декабря 1921 года. Стоило им вернуться из вылета на порт Агасту, как поступил новый приказ — Аделаида. Вокзалы и порт были обычными целями, но было много из зажигательных бомб. Когда они уходили, город горел. Просто горел. Бомб было мало, но сильный ветер был не на стороне австралийцев. Текст Виталия Сергеева. Сообщение информационного агентства Proper News. 21 декабря 1921 года. Манила! Срочно! Сегодня со спешным визитом в Константинополь прибыл министр иностранных дел Великобритании сэр Дональд Маклин. Всего неделю назад, практически сразу после вступления в должность, сэр Маклин летал с визитом в Вашингтон. После Константинополя в планах британского министра посетить также Рим, Берлин и Орлеан. Будучи лидером либералов, сэр Маклин разделяет убеждения партнеров по коалиции лейбористов в части неприятия войны и приоритета заботы о народном благосостоянии. Отправляясь в турне, британский министр заявил, Сегодня наша империя переживает трудные времена. Уже 7 лет ее сотрясают войны. Мы, настоящие либералы, всегда выступали против такой политики. Премьер-министр Макдональд считает, что пора примириться с дозревшими до самостоятельности доминионами и достичь компромиссов с другими державами. Нам нужно сосредоточиться на возрождении экономики с опорой на наш народ и настоящих союзников». Наш благословенный государь Эдуард VIII поручил мне договориться об основах прочного мира для Британии, и я твердо намерен это сделать. Австралийский союз, остров Кинг, южнее Мельбурна, 22 декабря 1921 года. Адмирал-барон Ферзен пил чай. Высадка на Тасмании прошла весьма успешно. Весь остров они, конечно же, не захватили, Но столицу Хобарт взяли. Зря, что ли, они везли на транспортах две бригады сиамских бойцов. Они, конечно, не чета русским морпехам, но их было много. А что еще нужно для простой оккупации? Властям Тасмании был предъявлен простой, но категорический ультиматум. Договор о мире или остров будет снесен с лица моря. Губернатор острова, конечно, несколько покачевряжился, но ясно понимаю что эскадра из Мельбурна не бросится их спасать, предпочел промежуточный вариант. Он подчинился силе, но не сдался. Собственно, военных сил на Тасмании не было вовсе. Австралия, как показал опыт войны, к войне не была готова совершенно. Национальной гвардии не было априори. Все вооруженные силы были в распоряжении федерального правительства, а члены федерации весьма негативно относились к расходам на оборону. Великая война мало что изменила в общем раскладе. Флота как не было, так и нет, как и из сухопутных войск. Та же Тасмания отправила на войну в Европу целый батальон добровольцев, которых долго собирали по всяким сусекам. Австралия – прекрасная страна, и будь у русских больше сил, ее можно было бы вообще оккупировать полностью. Примерно так, как Ермак сотоварищи заняли Сибирь, а может и не так сложно. Воевать австралийцы просто не хотели. Решительно. Самым решительным образом. Самой боеспособной частью флота оказались британцы на переданных Австралии английских кораблях. Но в самой армии кенгурятников не было ни сил, ни желания. «Потомки каторжников, что с них взять?» «Ваше благородство, депеш от летунов. Развертывание запасных эскадрилей полностью завершено. Самолеты на авианосцах также полностью готовы к вылету». Барон Ферзен кивнул. «Самолеты. Слабое место русской эскадры. У аборигенов их было ощутимо больше. И перебрасывать их внутри маленького континента было довольно просто. Благо, современным самолетам не нужны были большие аэродромы, и взлетать можно практически с любой ровной площадки. Другое дело топливо и боеприпасы — их не навозишься. Всю операцию они были вынуждены беречь свои самолеты. Можно было бы устраивать рейды вдоль побережья, и они их устраивали. Но только там, где риск потерь минимальный. Нету эскадры лишних самолетов, и взять их негде. Россия слишком далеко на другой стороне планеты. Тут с горючим и углем все непросто. Что уж говорить про самолеты. Но было ясно, что война на этом театре военных действий подходит к концу, и пора доставать последние резервы. Шумная операция на Тасмании была призвана прикрыть другую операцию. Захват острова Кинг. Прекрасный остров. Гарнизона почти нет. Есть площадки для полевых аэродромов. Основная часть русско-итальянской эскадры получила возможность отправить команды на берег. Косточки размять и вообще. До Мельбурна отсюда всего-то 220 километров. Новый кивок дежурному офицеру связи. Передавайте в эфир наш ультиматум. И сигнал костер. Ладонь под козырек и уставное. Слушаюсь, ваше благородство. Австралийский союз. Мельбурн. 22 декабря 1921 года. Мельбурн был защищен куда лучше, чем Аделаида, и тем более Дарвин. Средства ПВО, истребители. Держи ухо востро. Сегодня их второй тяжелый вылет. Из полусотни бомберов они потеряли семь. Это только за первый вылет. Сколько будет по итогу дня, не может сказать никто. Их задача была довольно проста. Командование называло это операция «Кенгуру», а сами летчики звали себе просто «Хмурый рейд». Да, целый месяц самолеты берегли, как только могли. Но сейчас в бой бросили все. И самолеты палубной авиации, и те машины, которые ждали своего часа в ящиках в глубинах трюмов транспортов. Они смогли внезапно для противника практически удвоить количество своих самолетов. Захватив для этого остров «Кинг», и развернув там бригаду из трюма. Но это все равно не слишком-то спасает. Если будет затяжная компания, то они все тут и останутся. Взять пополнение мастерские им просто негде. Внизу Мельбурн. Бомбы, бомбы, бомбы. Прорыв сюда был не таким простым. Благо, средств ПВО не могло хватить на все побережье, а орудия кораблей не доставали слишком далеко. Русско-итальянские самолеты все время меняли маршруты, заходя каждый раз с неожиданной стороны. Но потери были все равно. Где-то внизу взрывалось, где-то горело и даже пылало. Штабс-капитан Окунев был уверен, что после этой войны все страны мира очень озаботятся и истребителями, и средствами ПВО. А пока их цель — Мельбурн. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет его Всевеличия, 22 декабря 1921 года. Можно ли сказать, что Мельбурн бомбили нещадно? Нет, конечно. Да и что могут сделать городу 800 тысяч человек населения, какие-то полсотни бомберов? Тем более, что на защиту столицы австралийцы стянули все, что только возможно. Чуть ли не все истребители — Массу средств ПВО оголив почти все объекты в Австралии. Тем более, что в отличие от Сиднея, Мельбурн был защищен с моря-заливом Порт-Филипп с очень узким горлом пролива. Нет, оборона пролива была слаба, и наш флот проломил бы ее без вопросов, даже не слишком сбавляя ход. Но у входа в пролив крейсировала вся та эскадра, которая так долго ждала нас на севере, в Торесовом проливе. Конечно, к Мельбурну они успели раньше нас, им-то было идти в два раза ближе, чем нам, но и наше преимущество в кораблях и калибрах никто не отменял. Конечно, придется повозиться, но результат заведомо ясен. Так что наш ультиматум Австралии имел под собой все глубинные основания. Ведь еще пару-тройку дней сражений, и кенгурятники лишатся и флота, и основных объектов критической инфраструктуры. «Ладно, я тут слегка преувеличил. На инфраструктуру понадобится не одна неделя. Может, даже и месяц. Но что это изменит? Британцы не успеют поставить сюда ни новые корабли, ни новые самолеты с экипажами в достаточном количестве. Это была странная война. Я был уверен, что австралийцы будут стараться избегать ее всеми возможными способами. И если бы не давление друзей из мраморного клуба, я бы тоже не особо рвался на битву с ними». Вторая Тихоокеанская эскадра мне бы вполне пригодилась. И на южной оконечности японских островов. 16 дюймов главного калибра двух наших суперлинкоров очень бы пригодились у Нагасаки сейчас. Но друзья не хотели ни быстрой капитуляции Японии, ни нейтралитета самой Австралии. Вот мне и пришлось отвлекать значительные силы на ничего не значащий для меня континент. Что мы могли сделать австралийцам? Не особо много, откровенно говоря. У нас там не настолько большой контингент. Совершенно дикие края. Мы могли больно потыкать палкой в муравейник. Да и все на этом. Муравьи по этому поводу решительно грустили. Нас же не волновали муравьи, и мы берегли свои корабли с самолетами. Их даже ремонтировать нам было негде. Были проблемы с топливом и прочими припасами. К счастью, нам хорошо удалось подзаправиться и подзагрузиться в Перте. Но и там запасы оказались весьма ограниченными. Про штурм Аделаиды и речи не было, хотя мы всячески демонстрировали это желание. Удалось ли нам оттянуть из Мельбурна хотя бы часть сил обороны на оборону Аделаиды? Не уверен. Да и вернуться они могли свободно, благо на юге континента железные дороги развиты довольно хорошо. Но наступили решающие дни. Короче говоря, мы предъявили Австралии ультиматум. Довольно простой. Мир и нейтралитет в войне с Японией. «Обязательство ничего туда не поставлять и не быть учебной базой для японцев. Кое-где согласиться по территориям и статусу отдельных территорий. Ну, вроде и все. Ах да, но ну еще и требования передать нам все линкоры и крейсера. Жалко им, что ли?» «Было ясно, что такой мирный договор австралийцы не подпишут. Я бы не подписал. Невзирая ни на что». Не на то, что мой флот меньше, не на то, что моя армия слабее даже экспедиционного корпуса. Большую часть пехоты, которого составляли сеансы, ни вообще ни на что. Но это я. Я не британец. Тем более я не австралиец. В общем, не подпишут именно в таком виде. Будут торговаться. Поэтому битву с их флотом у Мельбурна я считал практически неизбежной. И мы их побьем. Наши 16 дюймов скажут свое слово. Пантократор и Иоланда порвут их как тузик грелку. Пока же из хороших новостей был штурм и взятие сайпана Небольшое соединение из русских крейсеров и черногорского линкора из Каперского флота произвели достаточное впечатление на гарнизон острова. Так что. Появился генерал Качалов. Государь, ведь спрашивает аудиенцию министра иностранных дел Барон Гирс. Дозволите звать? Киваю. Зовите, Борис Павлович. Как всегда, смена действующих лиц на сцене моего кабинета произошла быстро и без шума. «Государь! Срочное сообщение из Вашингтона! Америка готова выступить посредником в наших переговорах о мире с Австралией!» Что ж, я ждал чего-то подобного. Через несколько дней, когда основная масса австралийских кораблей отправится на дно, условия мира для Австралии будут не просто плохими, а реально чудовищными. Но заинтересованным лицам в Вашингтоне эта ситуация была неприятна и неприемлема. «А нам? А что нам? Горя она огнем, это Австралия. Могу не колеблясь сжечь там всех потомков-каторжников вместе с кенгуру и прочими обитателями. Но зачем? Я был готов обменять этот южный континент на никому не нужную Японию, от прока которой решительно тяготились абсолютно все. Ну, кроме меня». Был в этом деле у меня свой интерес. Пёрл-Харбор еще ничего особо не говорит цивилизованному англосаксонскому миру. Имперское единство России и Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Детская часть. 23 декабря 1921 года. Маша сидела по-турецки на роскошном и пушистом персидском ковре. Дети резвились вокруг неё, Конечно, Сашке и Вике удавалось развлекаться уже по-взрослому, ведь в мае им исполнится по 4 года. А вот мелкая Мася пока на такие изысканные развлечения смотрела весьма прохладно, больше интересуясь приставаниями к старшим брату и сестре, благо ей уже почти 11 месяцев, и ходить она научилась, да так, что старшие порой спешили убраться подальше от объятий своей младшей. Понятное дело, игрушек и прочего хватало всем. Графиня Воронцова-Дашкова музыцировала, внося общую благость в атмосферу детской комнаты. Маша вообще предпочитала, чтобы кто-то из фрейлин детям играл на музыкальных инструментах. Она надеялась, что это разобьет в них слух и чувство прекрасного. «Живая музыка есть живая музыка». Тем более, что современные технологии не умели пока передавать качественный звук, а портить детям вкус граммофонными надрывами она не собиралась. Мари музыцировала очень хорошо. Пожалуй, даже лучше, чем Люба Орлова, хотя пели обе однозначно прекрасно. Злые языки шептали, что поют они даже иногда лучше самой императрицы. Царица лишь посмеивалась над этим, считая все эти досужие разговоры лишь пустой болтовнёй. Впрочем, спецслужбы так не считали и присматривались к болтающим совсем служебным чаниям. Мася наткнулась на царственную маму и рухнула в ее объятия. «Ох, детки-детки, не успеешь оглянуться, а старшим уже нужно подбирать учителей и наставников, которые будут готовить их к поступлению в звездный лицей. Что ж, новая традиция императорской фамилии. Одни из немногих. Кто мог быть зачислен в звездный именным повелением в виде исключения?» Миша очень стремился к тому, чтобы члены фамилии получали образование на уровне мышления третьего тысячелетия. «Нет, понятно, что выпускники звездного не умели», и не могли мыслить на таком уровне. Даже сама Маша часто не успевала за полетом мысли Миши, а уж о парадоксальных поворотах его мышления и говорить нечего. Муж, правда, говорил, что дело тут не столько в его особых мыслительных способностях, а в том, что жители третьего тысячелетия умели жить в объеме совершенно гигантского потока информации. Конечно, большинство обывателей в 21 веке обладали, как выражается Миша, клиповым мышлением. Но ведь и были интеллектуалы, управленцы разных уровней, которые умели оперировать огромными массивами сведений, поступающих сплошным, нескончаемым потоком. Но даже не в этом дело. Люди третьего тысячелетия мыслили совершенно иначе, и Маша в этом имела возможность убеждаться каждый день. Да, она старалась научиться и перестроить свое мышление на уровень и темп 21 века, но удавалось пока не слишком хорошо. Возможно, это инерция мышления, а может, у нее просто нет такого мощного потока информации, которую мозг должен научиться быстро обрабатывать и анализировать. Тот же Миша не устает досадовать на медленные доклады и отсутствие оперативных трансляций в режиме реального времени. Зря, что ли, он столько сил и средств тратит сейчас на совершенно секретные разработки ракет, спутников, радаров, электроники и прочего. Да... Судя по тому, что императрицы поступают из данных разведки, ведущие державы мира тоже устремились в эту гонку технологий. У Миши есть преимущество за счет послезнания и понимания перспективных разработок, но и давление на Россию шпионских служб стало просто колоссальным. Что ж, не зря Миша готовится к глобальной войне, совершенно новой войне, которой не было в его истории, но которая, судя по всему, ожидает их в этой реальности а ее дети пока дурачились и игрались на роскошном ковре. Сколько мирной жизни осталось для них? Успеют ли они вырасти до того момента, как придется сидеть в противоатомном бункере? Австралийский союз, южнее Мельбурна, 23 декабря 1921 года. Адмирал-барон Ферзен задумчиво смотрел туда, где должна была сейчас разворачиваться австралийская эскадра. Но боя не получилось. Как говорят в таких случаях, бойтесь дональцев, дары приносящих. Флот, переданный Великобритании и Австралии, воевать отказался на отрез, А может, и в самом лондонском адмиралтействе так решили. Поди знай. В общем, ушли по-английски, как и всегда в последнее время. Конечно, русско-итальянский флот был сильнее по всем показателям. Но британцы просто уклонились от боя. Просто сменили флаги и ушли в сторону Новой Зеландии. Понятно, что боя не будет. Возможно, найдутся смельчаки, но в целом нет, ничего особого не будет. Основные силы покинули Мельбурн, и теперь вход в бухту охраняют американцы. Текст Виталия Сергеева. «Панди еженедельный журнал Императорского Константинопольского университета. Номер 172. 23 декабря 1921 года. Уходящий декабрь был полон научными событиями. С первого числа в нашем университете проходила Международная конференция психологов. На фоне жесткой дискуссии между учениками Зигмунда Фрейда яркими были доклады академиков Императорской академии наук Ивана Петровича Павлова и Владимира Михайловича Бехтерева. Русские психологи считают экспериментальный подход универсальным и не противоречащим модному психоанализу. С оригинальной концепцией системно-поведенческого подхода бихевиоризма. Выступил профессор нашего университета Иван Пекинсонович, Джон Бродес Ватсон. Интересный синтез этих теорий показали выступления научной сотрудницы Санкт-Петербургского Неврологического института Веры Федоровны Шмидт Яницкой и Льва Симховича Выгодского, преподавателя педагогического института имени Шалапутина. Молодой талантливый психолог был приглашен в аспирантуру Императорского Константинопольского университета. Подобные конференции собравшиеся решили сделать ежегодными. Уже под самое Рождество на хозяйственном факультете прошел трехдневный симпозиум экономистов. Ученые из Англии, Германии, Франции, Римской империи и имперского единства обсудили проблемы экономических кризисов и циклов. Венский университет представлял профессор Йозеф Шумпетер. От Кембриджа выступал Джозеф Китчин указавший на открытые им 40-месячные и семидесятилетние деловые циклы. Из российских выступающих мы хотели бы отметить профессора политэкономии Императорского Харьковского университета Иосифа Адольфовича Трахтенберга и приват-доцента того же университета Владимира Христиановича Даватца. Но событием симпозиума стал доклад молодого профессора нашего университета Николая Дмитриевича Кондратьева. «Основываясь на гипотезе Якоба ван Гельдерена, научный коллектив профессора Кондратьева обработал колоссальный статистический материал. Нашим ученым удалось фактически доказать наличие в экономике больших циклов, охватывающих 50-60 лет». Прибывший с английской правительственной делегации профессор Кембриджского университета Джон Мейнард Кейнс считает, что работы Джозефа Китчена – и Николая Дмитриевича Кондратьева заслуживают выдвижения их на Нобелевскую премию. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 23 декабря 1921 года. Генеральный план развития Константинополя был сегодня мною подписан. Мегаполис. Будущий столичный мегаполис площадью в 10 тысяч квадратных километров, раскинувшийся от Черного моря до Мраморного, главной рекой которого станет пролив Босфор. 10 тысяч квадратных километров блистательного мегаполиса. И 25 миллионов человек планового населения к 1977 году. Бриллиант мира. Бриллиантовый юбилей моего попаданства. Я, конечно, вряд ли доживу до этого дня, но разве дело в этом? Садовник часто не застает настоящий рассвет своего сада. Настоящий бриллиант на землях Новой России. Не хочешь сепаратизма? Встань на новых землях в полный рост сам. Здесь великая Россия, а Ромея лишь ее часть. Иного не будет. Никогда. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 24 декабря 1921 года Что такое экспромт в политике? Это когда у тебя все готово, и осталось лишь сделать умное лицо. После побега английских кораблей в Новую Зеландию у австралийцев решительно не было никакой возможности продолжать эту войну. На улицах Мельбурна и Сиднея шумели антивоенные демонстрации. Оставшиеся корабли флота были грустны и печальны, воодушевления не было совсем зато были американцы предложение американцев о мирных переговорах было принято в австралийском обществе со всем возможным оптимизмом что вовсе не удивительно имперское единство россии и ромей ромейская империя константинополь дворец единства тронный зал 24 декабря 1921 года я не стал скромничать сегодня этот зал и елка в нем наши безраздельно завтра здесь торжественный рождественский императорский прием будет множество самых блистательных и выдающихся гостей высшее дворянство империи сановники министры генералы адмиралы ученые промышленники банкиры коммерсанты самого высокого полета общественные деятели и прочее прочее прочее будут они со своими семьями и детьми будет шумно и весело Конечно, будут всякого рода иностранные послы и посланники, представители великих домов и, безусловно, много прессы. Но все это будет завтра. Сегодня этот зал эта елка только и исключительно наши. Я позвал лишь самый ближний круг. Возможно, кому-то покажется странным, но я включил в ближайший круг не только близких родственников, но и своих приближенных двора. Ни министров и сановников нет. Их час наступит завтра». Я позвал фрейлин императрицы, позвал свое ближайшее окружение. С семьями позвал и с детьми, с внуками. Сегодня неформальное Рождество. А Рождество для своих, для самого ближнего круга. И пусть не все мелкие дети смогут дотерпеть до полуночи и не уснуть, но свои подарки получат все без исключения. С личными рукописными автографами императора и императрицы. Зал был заполнен. Пусть у нас не было тут того аншлага, который будет завтра, но я и не стремился к этому. Рождество все-таки — это семейный праздник. Самые маленькие водили хороводы вокруг елки и вокруг горы подарков под ней. Те, кто постарше, устроили своеобразный бал, танцуя в свое удовольствие или общаясь между столиками со всякими напитками и вкусняшками. Понятно, что мои старшие сыновья хороводы не водили. А если и водили, то не вокруг елки. Мишка, как и заведено, танцевал со своей Джанной, а вот Гошка со своей новой барышней, юной княжной Натальей Оболенской, за приглашение которой на наш квартирник он ходатайствовал лично и особо серьезно. Ну, я, в свою очередь, и не возражал особо серьезно. Дело, как говорится, молодое. Княжна, правда, училась не в Звездном, а в Смольном, и, соответственно, видеться они могли не так часто, так что я считал это лишь мелким юным увлечением. Не наездишься из Питера в Москву и наоборот. Письма они, кстати, писали друг дружке каждый божий день, так что Маша лишь посмеивалась над моим убеждением, что все это временная детская любовная лихорадка. Детишкам было, правда, уже по 11 годков, так что всякое может быть. Жизнь полна сюрпризов. Ладно, посмотрим. Георгию тоже нужна подружка. Это не худший вариант для повстречаться на расстоянии. Тем более, как говорится, хорошая девочка из приличной семьи. Рюриковна, как-никак. А пока у нас Сочельник. Вечер перед Рождеством. Рождеством, которое наступит вот-вот. В дальнем углу огромного зала звучал камерный оркестр «Щелкунчик Петра Ильича Чайковского». Самая новогодняя и рождественская композиция моего детства звучала сейчас в тронном зале. В моем тронном зале. И пусть главный тронный зал у меня в Москве, но Андреевский зал — это все же только Россия. А этот зал в Константинополе – нечто иное. И пусть официальная столица единства все еще в леводейском дворце, но по факту все давно знают, что сердце империи в Москве, а голова в городе – городе Константинополе. В будущей столице всего мира. А может и не только этого мира. И будет точно так же звучать здесь щелкунчик на Рождество – Может, конечно, и не здесь. Может, к тому времени будет построен новый дворец. Но щелкунчик будет звучать обязательно. Я уверен в этом.